Глава пятьдесят Очнулась я в спальне Демира, в его постели. Рядом находился только он, что меня неимоверно порадовало. Ни отца, ни новоявленную мать видеть не хотелось. «Необычная реакция на знакомство с родственниками», усмехнулся Демир, заметив, что я наконец-то открыла глаза. «Или это амулет так подействовал?» «Реакция?» Голос меня, к моему удивлению, слушался и даже неплохо. Реакция была желание сбежать оттуда подальше. Жаль, тело не слушалось. Я про это и говорю, кивнул Демир. Ты всех напугала своей неподвижностью. Хочешь, я подробно расскажу тебе, куда в следующий раз тебе стоит пойти вместе с твоими сюрпризами? Предложила я. Там будут исключительно приличные слова, не беспокойся. Демир хмыкнул. Как ты недавно говорила? Педагогическое образование накладывает свой отпечаток? Я кивнула. Да, было такое. Меня в очередной раз довели. Я экспрессивно выругалась. Потом повторила пожелание невидимому оппоненту литературным языком. Димир после второго варианта смеялся долго, очень долго. «Кто ж думал, что ты столбом застынешь?» «Твой отец пошутил, что это исключительно от радости». «Шутники, блин. Два великовозрастных шутника. Хоть бы спросили, нужна ли мне встреча с чужой для меня женщиной. Биологическая мать. И что? Что теперь? Очередные встречи, слезы, страдания на тему «Ах, моя девочка, я не хотела с тобой разлучаться». Видимо, эти мысли отпечатались на моем лице, потому что Димир покачал головой. «Тебе все равно придется встретиться с ней до родов. Как минимум один раз. Ожидаемо. Меня так просто покоя покое не оставят. Зачем? Уточнила я, нахмурившись. Первой встречи было мало? На первой встрече ты ни на что не реагировала и вряд ли слышала, кто и что тебе говорил. Последовал вполне логичный ответ. Теперь же твоя мать хочет с тобой побеседовать. Нормально побеседовать, Тариса. Услышать ответы на свои слова, увидеть реакцию. Твою реакцию, не кривись. Я взрослая женщина, в няньках не нуждаюсь. А она обязательно захочет ею стать. Как же, взрослая дочь появилась. Не надо ей подгузники менять, лечить, уроки с ней учить. В Тебе сейчас говорит обида. Я раздраженно передернула плечами. Нет никакой обиды. Есть недоумение. Я не вижу смысла в наших встречах. Совсем не вижу. Родится ребенок – вперед. Пусть реализовывает на нем свои материнские инстинкты. Я ей зачем? Потому что она тебя родила. Подвиг. Тариса. Я все же не выдержала и в подробностях расписала маршрут, по которому следовало пойти и Демиру, и моим родителям. Всю следующую неделю меня никто не трогал. Ни отец, ни мать не появлялись. Я спокойно вела дела в академии, вовремя уступая в свое место банше. Она не была в восторге от новых обязанностей, но все же мне помогала. «Я удивлена, как до сих пор никто отсюда не сбежал», – ворчала она. «Не дождешься», – отвечала я. «Они пришли учить и учиться, вот пусть и занимаются каждый своим делом». На самом деле все было очень просто. Демир пустил слух, что те из детей аристократов, кто сможет доучиться в Академии Прибанши, получат божественное благословение и будут счастливы в браке. Все это было чистой правдой. Мой отец в самом деле согласился дать свое благословение героям, как он насмешливо выразился. И среда аристократов слух переполз в другие слои населения. Заполучить Божье благословение хотелось каждому. И потому и адепты, и преподаватели, которых слух вообще никаким боком не касался, мужественно встречались в аудиториях день за днем и старались обходить по широкой дуге ректорат. Но ничто не может длиться вечно. Когда-нибудь всему настает конец, в том числе и затишью. Мать связалась со мной через отца. Он появился очередным утром в моем кабинете, уселся в кресло напротив моего стола и поинтересовался дружелюбным тоном. «Тебя уже лучше?» «Смешно», – кивнула я, прекрасно понимая, что именно ему нужно. Я вообще-то беременная. Мне точно нужно переживать, волноваться, беспокоиться. А ты переживаешь? Брови отца, одна за другой оказались в районе волос. Как любое мыслящее существо. Тариса. Да. Ты настолько сильно защищена различными магическими заклинаниями, что никакое волнение не повредит ни тебе, ни ребенку. Да. То есть мой шантаж не прокатит? Она твоя мать. Биологическая. Воспитывала меня другая женщина. У Каризна взгляде отца на меня никак не подействовало. Не в том возрасте я была, чтобы вот так легко покупаться на взгляд, пусть и Бога любви. Обычный обед. Ничего страшного. Зачем? Тариса. Нет, в самом деле, зачем? Она не видела меня все это время, вряд ли беспокоилась обо мне. Так для чего эта встреча? Вот станешь матерью, тогда и повторишь этот вопрос. А пока? Обед. Завтра. Попробуешь сбежать, окажешься у меня дома и обедать уже будешь там». Сказал и исчез. И вряд ли слышал, как я выругалась ему вслед.